Комментарий кандидата исторических наук Серова С древнейших времен живет мечта о быстром перемещении в пространстве без особых усилий. Мировой фолклор полон таких рассказов о полетах на ковре-самолете, в вихре, на джинне, на бесе или еще на чем-нибудь, Со скоростью ветра, быстрее ветра, или просто и недвусмысленно, во мгновение ока, не успев оглянуться. Законы физики не допускают перемещения тел, не только человеческих, но и вообще физических, способами, известными по старым рассказам и сказкам, или такими, которые описаны в настоящей главе, так как они требуют слишком много энергии. Но наука наукой, а с мечтой расставаться никому не хочется, поэтому, открыто не выступая против законов физики, приверженцы телепортации пытаются найти какой-нибудь по возможности неопределимый источник сверхмощной энергии, позволяющей развить сверхскорость. Прежде, при всеобщей и неприложной вере в могучих духов, добрых или злых, Такой источник находился легко. Иоанн Новгородский, по русской легенде, за одну ночь слетал на Бесе в Иерусалим и обратно в Новгород. Испанская легенда рассказывает о подобном полете в Рим. Гоголевского Вакулу авторы нашей книги, конечно, в расчет не принимают. Это билетристика. Впрочем, в главе говорится только о научных, документированных фактах хотя иногда авторы и проговариваются, что документация не сохранилась. Не случайно из их рассмотрения целиком исключены неисчислимые материалы процессов над ведьмами, где почти каждая обвиняемое признавалась виновной в полете на шабаш по воздуху с помощью волшебной мази, верхом на метле, белой дубине, черном баране, либо козле и тому подобное. Авторы явно боятся связываться с таким скомпрометированным материалом, а ведь он практически не отличается от приводимых ими сведений. Еще в античности вольнодумцы смеялись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов. И в средневековье церковь призывала не верить россказням ненормальных женщин и мужчин о том, что те во плоти носятся на разных зверях с Дианой, языческой богиней, и с другими демонами по воздуху. Епископальный канон X века так объяснял истоки такой веры. С кем же, конечно, не бывает, что в ночных грезах он будто покидает самого себя, и кто во сне не видывал того, чего не приходилось никогда видеть наяву? Но кто же может быть столь глуп и тупоумен, чтобы все подобное, что происходит с духом, относить и к телесному существованию? Цитируется по книге Спиранский «Ведьмы и ведовство», очерк по истории церкви и школы в Западной Европе, Москва, 1906 год, страница 75. И в следующие века. Не было единомыслия в этом вопросе. Крупнейшие теологи XIII века Альберт Великий и Фома Аквинский предпочитали даже библейские рассказы о телепортации, не толковать буквально. Другие церковники воспринимали эти тексты без сомнений. История испанской монахини Марии из Агреды имеет черты, свойственные и современным доказательствам телепортации. Существовавшие будто бы документы впоследствии утрачены. По тому же образцу строятся и научно-фантастические романы, вроде «Плутонии» Обручева или «Затерянного мира» Конан Дойла. Для подтверждения своих слов авторы цитируют книгу Джеймса Карико, но она тоже полна явных искажений. У испанских конкистадоров нет никаких сообщений о полетах Марии из Агреды. Это местная церковная легенда и не единственная, пересказывавшаяся потом путешественниками или индейцами, услышавшими ее от миссионеров. Если Мария посещала только индейцев племени Юма, то свидетельства тех индейцев, что живут от них на расстоянии многих тысяч миль, вряд ли могут приниматься в расчет. Авторы Замешали в эту историю и папу Урбана VIII, в то время как в 1622 году папой был Григорий XV. Есть еще одна деталь, которая должна была подтвердить правдивость этого рассказа. При полете Мария видела землю в виде сферы, что, по мнению авторов, являлось ересью. На самом деле, такое мнение ересью в ту пору уже не считалось. но на какую же высоту возносилась Мария? И в этом случае, и в других, когда речь идет о вмешательствах пришельцев, авторы справедливо отмечают одну главную черту сообщающих — аномалии в их психике. В случаях, связанных с НЛО, вообще типично состояние шока, транса и полуамнезии. Авторы неверно утверждают, что это характерно и для рассказов о людях, похищенных феями. Предположить, что контакт с пришельцами способен вызвать шок, можно. Предположить можно все, так как неизвестно ничего. Но положиться на рассказы людей в таком состоянии, чем бы оно ни было вызвано, легкомысленно. И, наконец, надо обратить внимание на следующее. Свидетельства, которые приводят авторы — Принадлежат специалисту по черной магии, медиуму, лицам, увлеченным проблемами НЛО, католическому священнослужителю, всем тем, кто так или иначе находится в плену мистических взглядов и представлений. Уже одно это заставляет с недоверием относиться к подобным свидетельствам. И, конечно, нельзя исключить, что кое-кто, повествуя о чуде телепортации использовал его как единственную версию для оправдания своего появления в той или иной стране. Так, например, могло случиться в истории солдата с Филиппин, неожиданно оказавшегося в Мехико.